Глава одиннадцатая Передвигаясь по городу, Хейвен несколько раз едва не ввязалась в драку. Обычно ей удавалось не обращать внимания на торговцев с их масляными улыбками и лживыми уверениями, но сейчас она пылала гневом, проходя через внутренние дворы. Гуляки, наводнившие этот район, раздражали ее еще сильнее. Судя по пьяным радостным крикам, они понятия не имели, что принца похитили. Стиснув челюсти, Хейвен зарычала на коренастого мужчину, на ходу сунувшего ей под нос браслеты из фальшивых рунных камней. Крашенные бусины оставляли следы на потных ладонях мужчины. «Не хочешь купить любовные руны в этот прекрасный день, парень?» предложил торговец, введенный в заблуждение ее одеждой, и спрятанными под платком волосами. «Будешь укладывать любую девушку в постель с первой попытки? Это я тебе обещаю!» Не замедляя шага, Хейвен рассекла браслет маленьким ножом, который чуть раньше стащила у дротианского дворянина, и яркие бусины рассыпались по земле. Напоследок ее оружие задело и кошелек торговца, и мешочек из мягкой кожи упал в ее ловко подставленную ладонь. На это все потребовалось меньше секунды. Пока торговец выкрикивал в ее адрес целую серию непристойностей, Хейвен проскользнула в толпу и исчезла. В итоге она бросила несколько серебряных пенни босой девушке с двумя большеглазыми малышами на коленях. Их голодные взгляды и впалые скулы напомнили Хейвен ее саму много лет назад, до того, как Белл спас ее. Нет. Не думай о нем, сосредоточься на том, чтобы собрать провизию и карты, а также любые книги, которые могут оказаться полезными. Очистив разум от эмоций, Хейвен вошла в замок и поспешила в свои покои. Собрать вещи не составило труда. У нее было только три туники и две пары штанов, причем одна пара сейчас была надета на Хейвен. Стеклянные флаконы с ядом, закупоренные и разборчиво подписанные названием цветка, звякнули, когда девушка взяла их. Четыре самых любимых – Алеандр, Жасмин, Аканит и Послен – отправились в ее карман. Остальные были аккуратно завернуты в расшитый желто-голубой шелковый носовой платок, который Белл подарил Хейвен еще до того, как понял, что она ненавидит такие подарки. Девушка отыскала свой альбом для рисования и карандаши, спрятанные под матрасом, вместе с богато украшенным мечом, который Белл сделал для нее на заказ в прошлом году. В отличие от тканей и духов, получать оружие в подарок Хейвен очень нравилось, и Белл быстро это понял. Дружба с принцем имела свои преимущества. Все, кроме меча, отправилось в пыльную седельную сумку которую девушка закинула на плечо. На мгновение она изумилась тому, какой легкой получилась сумка. Конечно, за девять лет у Хейвен накопилось немало вещей, тех, которые что-то говорили о ней, каким-то образом отмечали вехи в ее жизни. Но последние девять лет ее жизнь была целиком посвящена Беллу, и ни для чего другого в ней не оставалось места. Мысли девушки вернулись к мешочку с рунными камнями, спрятанному на мертвом дереве. Это сокровище и ее меч были самыми большими ценностями для Хейвен. Остальное можно было заменить. Она осмотрела прекрасное оружие, названное клятвоносцем в честь ее клятвы Беллу. В искусно выкованной стали. Хейвен увидела отражение лица Белла, его добрые глаза, кривую усмешку, с которой принц говорил что-нибудь смешное. Теперь у нее появилась новая клятва ⁇ разрушить проклятие ⁇ Но на этот раз Хейвен не требовался меч в качестве напоминания. Обещание звенело в ней громкое и неумолимое. С этого момента вся ее жизнь была посвящена новой цели. По дороге в оружейную Хейвен прикинула в уме, какое оружие ей понадобится. Дюжина стрел и кожаный колчан. Новый, выскобленный вручную ясеневый лук. Новые кинжалы, как минимум три штуки. У девушки никогда не бывает слишком много кинжалов. Хейвен усмехнулась при воспоминании о прекрасном клинке с перламутровой рукоятью, которым мастер Лорен хвастался этим утром. Ей это тоже понадобится. Визиты в оружейную напоминали посещение святыни, и Хейвен всегда при входе быстро кивала и возносила молитву воительнице Фрейе. Запах полироли, лимонного масла и старой кожи наполнил Хейвен радостью. Не обращая внимания на протесты мастера Лорейна, девушка взяла все, что планировала, включая два неношенных кожаных нарукавника, которые защищали кожу стрелков от натирания при частом пользовании луком, а она как раз намеревалась пользоваться луком очень часто. Кроме того, там были кармашки, чтобы всегда иметь под рукой флаконы с ядами. Дальше Хейвен двинулась в библиотеку. До сих пор девушке удавалось не думать о Белле, но пребывание в этом помещении, в окружении любимых книг принца, угрожало разрушить стены, которые она быстро возвела в качестве щитов. Ей вспомнилось, каким был Белл этим утром, помятый и сонный. Ей почудился его мягкий, мелодичный голос – эхом, отражающийся от высокого потолка. Ее горло перехватило. Напуган ли он? Ранен? Возможно, злиться на нее за то, что она не защитила его. Ей следовало настоять, чтобы они немедленно уехали. Как она могла быть такой глупой? Закрыв глаза, Хейвен сделала глубокий вдох, успокаивая себя словами старого мастера Дамиуса. Эмоции – это инструменты, испытывая их только тогда, когда они полезны. Поэтому она загнала тоску по Беллу глубоко в то место, где похоронила все свои необузданные чувства, и двинулась дальше. В тесном углу у подножия лестницы был спрятан раздел, посвященный проклятию. Хейвен вытащила все книги, бросила их на ковер и села на пол быстро откладывая те, которые, по ее мнению, могли пригодиться. Выложив перед собой четыре древних тома в кожаных обложках, девушка начала листать хрупкие желтые страницы, в полголоса бормоча извинения каждый раз, когда случайно надрывала края. «Если бы Белл был здесь...» «Хватит!» Хейвен стиснула зубы, с шипением выдохнула, очищая разум от переживаний, и сосредоточилась на чтении. Прошло так много времени с тех пор, как кто-либо пытался снять проклятие, что Хейвен даже не знала, как это сделать. Но должен был найтись какой-то выход. По закону богини, каждое проклятие имело свою цену. Хейвен пролистала каждую книгу, прочла каждую хрупкую страницу. Ничего. Зато она нашла хорошую, подробную карту всех земель смертных Эритреи. Пробормотав очередное извинение, девушка вырвала страницу, сложила ее и убрала в сумку. На следующей странице рассказывалась история проклятия, хотя Хейвен и так ее помнила. Все знали, что смертный принц убил единственную дочь королевы теней, Равенну. Разъяренная мать королевы теней, Наложила темное проклятие, которое разорвало завесу между преисподней и землями смертных, положив конец столетнему заточению расы Ноктис и позволив порождением теней вернуться в свои земли. Причина того, почему смертный принц убил Равенну, была описана туманно. Некоторые ученые утверждали, что принц разорвал их помолвку, и Равенна умерла от горя. Но Хейвен слышала в детстве гораздо более мрачные варианты этой истории, где рассказывалось о северном принце, который хотел взойти на трон своего дома, но, будучи младшим братом из трех, считался последним в очереди на престол. Тогда мрачный принц обратился к расе Ноктис с просьбой избавить его от братьев и отца, и Равенна помогла ему взойти на трон но после этого пожелала править рядом с ним в качестве его королевы. В день их свадьбы принц отравил Равену, и пока она лежала в глубоком сне, он вырезал ее сердце. Хейвен захлопнула книгу, подняв в воздух облако пыли. Такие истории лучше оставить в прошлом. Ей нужно узнать, как снять проклятие, а не почему его наложили. Закусив нижнюю губу, девушка встала. Позже ей придется изучить карту и поискать там какие-нибудь подсказки, но прямо сейчас ей необходимо собрать еду в поездку. Отправившись из библиотеки на кухню, Хейвен отыскала несколько буханок черствого хлеба и вяленую свиную грудинку. Судя по оживлению царящему во внутреннем дворе замка, Большинство дворян и их семей остались. Жители деревни должно быть сбежали после того, как услышали новости, потому что несъеденная еда громоздилась на прилавках и столах на кухне. Когда женщина с влажным лицом, одна из поварих, помешивавшая в кастрюле темный соус, заметила Хейвен, то сотворила знак двух божеств, богини и монстра теней, прикоснувшись к колбу между глазами а затем к сердцу и покачала головой. Этот жест должен был символизировать трон Фрейи в Нихле, небеса смертных над их миром и место Одина в Нижнем мире, где он был заключен в тюрьму после падения расы Ноктис. Очевидно, его разум наполнился такой тьмой и злобой, что даже королева Теней не захотела отпустить его на волю после того, как проклятие освободило их. Хейвен тоже осенила себя знаком двух божеств в благодарность за это маленькое чудо, а затем вышла из кухни. Она планировала сразу отправиться за своим мешочком с рунами, но тут заметила служанку, которая складывала на поднос тосты с маслом и соленой сельдью, дополняя это тарелочками с икрой. Хейвен последовала за девушкой в зал королевского совета. «Если у короля есть план, возможно, она смогла бы помочь. А если он знает, как снять проклятие, то так еще лучше».